Глава сорок шестая. Вырваться из тени. Подходя к зданиям, где жили домане, Найнев услышал отдаленные крики. Людей на улице стало много больше, и в них была какая-то нервозность. В походке прибавилось спешки, тревоги во взглядах, что они бросали на Найнев на платье со вставками молниями, на женщину, которую она вела на привязи.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 Наверху лестницы появились Сулдамы и Дамани, они спускались, а в Ситой и Элайн поднимались. Бросив взгляд на женщину в ошейнике и убедившись, что это не Эгвейн, Найниф больше на них не смотрела. Она при помощи Айдам держала Ситу вплотную к себе. Если в одной из них Дамания ощутит способность направлять, то пусть думает, что это Сита».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 Просто другая вожатая, обузданной, и местная девушка торопится следом со свертком, принадлежащим сулдам. Найниф толчком распахнула дверь, и они вошли. Какая бы суматоха ни царила там, где развивалось знамя турока, сюда переполох еще не докатился. В прихожей были одни женщины, и положение каждой с легкостью определялось по одежде.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 От страха и без того бледнокожая шунчанка побелела, как полотно. Не говоря ни слова, Мин открыла дверь и шагнула через порог, остальные за нею. Помещение за дверью, грубо сколоченными деревянными межстенками, было разделено на комнатушки поменьше, посередине узенький проход, ведущий к окну. Найнев не отставала от Мин.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 При виде вошедших Эгвейн распахнула глаза, губы ее безмолвно задвигались. Когда Элэйн закрыла дверь, Эгвейн внезапно захихикала и, чтобы сдержать смех, зажала себе рот ладонями. В крохотной коморке сразу стала не повернуться от тесноты. «Я знаю, что не сплю», промолвила Эгвейн срывающимся голосом, «потому что если бы спала...» то вы были бы рандом и галадом на горячих конях. Я и так уже спала на его. Мне показалось, что я видела Ранда. Я его не разглядела, но мне показалось. Она замолчала. Если ты хочешь дождаться их? холодно сказала Мин. О нет. Нет. Вы все такие красивые. Красивее зрелища я в жизни не видела. Откуда вы взялись? Как вам это удалось? Это платье Найнев и Айдам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 «Никак не могла решить, кто хуже, Сита или Ринна. Но как же я их всех ненавижу!» «Но я, кажется, знаю», — тихо произнесла Найнев. Она ощущала пот на теле Ситы, холодную дрожь, сотрясавшую ее члены. Желтоволосая шончанка была перепугана до смерти. Найнев могла лишь не дать страхам Сита обернуться явью тут же и немедленно. «Можешь снять это с меня?» Эгвин коснулась ошейника. «Наверное, можешь, раз умудрилась надеть на...» Найнев направила крошечную струйку, а шейник, стягивающий горло Эгвин, в достаточной мере разозлил Найнев, а иначе хватило бы и страха ситы понимания того, насколько она воистину заслужила кару за свои дела, как хватило бы... и желание самой Найнев сделать с этой женщиной что-то нехорошее, злое. Ошейник раскрылся и спал с горла Эгвин. С изумлением на лице девушка провела рукой по шее. «Надевай мое платье и дубленку», — сказала ей Найнев, И Лейн уже раскатывала узелок с одеждой на кровати. «Мы выйдем отсюда, и никто нас даже не заметит». Найнев поразмыслила, стоит ли сохранить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 невзирая на то, соединены они с ней привязью или же нет. Я не была уверена, но Сита подтвердила догадку. «Какую?» — спросила Элэйн, и тут же от внезапного озарения глаза ее расширились, но эгвин продолжила. Найнев. Айдам действует на женщин, которые способны направлять. Не понимаешь? Сулдам могут направлять не хуже домане.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 — ответила ей Эгвин. — Но те, кого они могут найти, похожи на тебя, на меня, на Элэйн. Мы родились с этим, готовы и направлять, неважно, научил нас кто или нет. Ну, а шанчанские девочки, которые не обладают врожденным даром, но которых можно обучить, не всякая женщина становится вожатой. Иринне казалось, что она...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 «Соединялся с моей малышкой? Стули? Я даже не знаю, кто ты!» Взгляд ее упал на Эгвейн. Вместо серого платья домании на ней было платье найнев и Эгвейн была без ошейника. Ринна вытаращила глаза, ставшие как блюдца. Закричать ей так и не удалось». Прежде чем кто-то успел двинуться, Эгвейн подхватила с умывальника кувшин и со всей силы врезала им риннев солнечное сплетение. Кувшин разлетелся в дребезги, а Сулдам булькнула, лишилась дыхания и сложилась вдвое. Когда она упала, Эгвейн с рычанием кинулась на нее, толкнув плашмя на пол, схватила валявшийся неподалеку ошейник и защелкнула вокруг шеи женщины —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 Из горла вырвались хрипы, сдерживаемые ладонями Эгвейн. Пятки замолотели по полу. «Прекрати, Эгвейн!» Найниф вцепилась девушке в плечи, оттаскивая ее от Ринны. «Эгвейн, прекрати! Тебе не это надо!» Ринна лежала, тяжело дыша, серым лицом, диким взглядом вперившись в потолок. Вдруг Эгвейн кинулась в объятия Найниф,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 В глазах Ринны плескался стылый ужас. Плечи ситы тряслись, словно она рыдала, закрывшись ладонями. Найнев ожесточила свое сердце. «Такова справедливость», — сказала она себе. «Именно такова». И Найнев вывела девушек из комнатки. На выходящих женщин внимание обратили не больше, чем когда они входили.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 забитую высокими неуклюжими шанчанскими кораблями. Найниф не могла разглядеть ветку, но молилась про себя, чтобы судно еще было там, было готово к отплытию. «Мы просто пройдем мимо!» «Свет, надеюсь, мы сумеем пройти!» «А что, если они захотят, чтобы мы пошли с ними?» — спросила у Найниф Илэйн. «На тебе это платье, если они начнут задавать вопросы!» «Я не вернусь», — мрачно заявила Эгвин. «Лучше умру. Сейчас я им покажу, чему они меня научили». Девушку вдруг словно окружил золотой ореол. Так это выглядело для глаз Найнев. «Нет!» — воскликнула Найнев, но было поздно. С громоподобным ревом улица под первыми рядами шанчан взорвалась.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 крикнула Найниф и бросилась прочь, нырнув в ближайший закоулок между двумя наглухо запертыми лавками. Приземлилась она неудачно, на живот. Охнув и ненадолго сбив дыхание, и в этот миг озим грянул огненный шар. По узкому проулку прокатился горячий ветер. Глотая воздух, Найниф перевернулась на спину и взглянула на улицу. — Там, где они стояли...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 И шар огня врезался в крышу дома, немногим выше причалов, раскидав окрест битую черепицу. Вскоре причалы опустели, не считая нескольких шанчан. Они теперь беспорядочно забегали, крича и вытащив мечи. Из-за склада появился человек с громом. Солдат бежал, чтобы не отстать от двигающейся длинными прыжками бестии, и они быстро исчезли на одной из улиц, ведущих вверх от гавани.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 и с грохотом отбросил на палубу. Я дал слово. Торопись, женщина, думал он, оседай ты или нет? Поторопись же. Джефром Борнхальд посмотрел на вспыхивающие над фалми молнии и выбросил их из головы. Какое-то громадное крылатое создание.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 перестал думать о Байере, что мог он сделал. Борнхольд возвысил голос. «Легион! Наступает шагом!» С поскрипыванием седел, длинная цепь воина в белых плащах медленно двинулась в фалме. Рант высунулся из угла и глянул на приближающихся шанчан. Потом с недовольной гримасой нырнул обратно в узкий проулок между двумя конюшнями. — Скоро они будут здесь. На щеке запеклась кровь. Раны, полученные от турока, горели огнем, но с ними ничего сейчас не поделать. По небу вновь полоснула молния. Через подошвы сапог Рант ощутил дрожь от ее тяжелого удара. — Мы ими света. Что происходит? — Близко, — сказал Ингтер. — Рант! «Нужно спасти Рок Роквалер!» Невзирая на шанчан, взирая на молнии и странные взрывы в самом городе, он выглядел всецело поглощенным только своими собственными думами. Мэт с Перином и Хуриным на том конце переулка следили за другим шанчанским патрулем. Место, где они оставили лошадей, было теперь недалеко, вот только бы добраться до него. «Она в беде!» пробормотал Ран, думая об Эгвин. Странное чувство поселилось в душе, будто опасность грозит каким-то частям его жизни. Эгвин — одна такая часть, одна нить, из которых сплетен шнур его жизни, но были и другие, и он чувствовал, что они под угрозой. Именно там, в Фалме, если одна из этих нитей будет уничтожена, то его жизнь никогда не будет законченной, такой,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 Инктор передернулся, будто Рант произнес слух. Приспешник тьмы. Рант, Когда Верин перенесла нас сюда с помощью портального камня, я... я прожил другие жизни. Иногда рок был у меня, но я никогда не трубил в него. Я пытался избежать того, чем я стал, но никогда не удавалось. Всегда от меня требовалось что-то другое,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 «Вот-вот будут здесь». «Иди, Ранд», — сказал Инктор. Он повернулся лицом к улице и не смотрел больше ни на Ранда, ни на Хурина. «Доставьте рог куда следует. Я всегда знал, что Амерли нужно было поручить командование тебе. Но хотел я одного — сохранить Шайнар в целости, не дать смести нас с лица земли, предать забвению».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 Казалось, напряжение покинуло его. В первый раз со времени того ночного набега троллоков на Фалдара он стоял так, как Ранд впервые увидел его, уверенный и расслабленный, умиротворенный. Ранд повернулся и натолкнулся на взгляд Хурина, который смотрел на него, смотрел на него и на Инктора. «Нам пора идти!» «Но, лорд Инктор!» «Доступай так, как должно!» — резко сказал Рант. «А мы идем!» Курин кивнул, и юноша поспешил за ним. Теперь Ранд слышал медленную поступь шанчан. Он не стал оглядываться.